Это красавицы, семейство сыра Томаса Додда, жена, дочь и жених дочери. Это Энн Додд, спросил Паркер, кивнув в сторону молодой симпатичной девушки в простом, отлично скроенном платье. Да, вы не слышали? Немного. Только то, что писали в газетах. Уже 2 недели, как она одна из самых богатых барышень в Англии. Кажется, какое-то наследство. Да, умер её двоюродный дедушка. Сэр Хью Гилли, угольнул король. Похоже, больше всех удивлена этим наследством была сама она, так как познакомилась с сэром Хью в детстве, а потом видела его всего-то 5 или 6 раз. Но говорят, когда девочка однажды гостила у него, он болел, и она ухаживала за ним, не отходя от деда ни на шаг, плакала, не позволяла взрослым увести себя. Вскоре несколько дней сэр Хью выздоровел, и казалось, произошедшее не удержется в его памяти. Семёнене он написал, что то был единственный за последние 40 лет в его жизни случай, когда кто-то из его родственников бескорыстно выразил ему свои симпатии. Что поделаешь, деньги не всегда приносят радость. Вот так она оказалась единственным человеком, который сострадал ему, не рассчитывая на его богатство, и он отписал ей всё. Впрочем, Сэр Хью был в старых олостях, ему как раз придится собственными деньгами как угодно. Да, я считал Это самое короткое завещание. Газеты напечатали его полностью. Всё моё состояние без каких-либо изъятий завещаю моей родственнице Эн дот. А если у посибок, она умрёт, не получив его состояние, перейдёт в собственность моих более дальних родственников, причём наследовать могут только те из них, кто связан со мною узами крови, а не свойства. Каким-то образом эта милая девушка стала обладательницей астрономической суммы в 25 миллионов.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 Дело тогда выглядело так, что именно он женится на не очень состоятельной барышне. Это Чарльз Кресуэл, второй сын лорда Контропа. Из лучших наших стрелков и шахтовальщиков проговорил Паркер. Я как-то встречался с ним по делу одного из его молодых друзей. Славный парень, спортсмен, хорош от крови и без профессии, словом, при нём всё, что требуется английянину вэндержащему к высшему обществу. Что-то не похоже, чтобы эти 25 миллионов уж очень их оччастливили, заметил Алекс. Лица у них всех такие, будто это люди с годовым доходом в 1000 фунтов. Может, всё равно совпест слохуже, предположила Кэролайн. Но тогда почему они в театре? Да ещё мамаша Дот с такой кошмарной сумочкой. Бросим-ка сплетничать о своих ближних. Хватит этого, что они сплетничают о нас, сказал Алекс. Но всё же внимательно посмотрел на сумку, которую Анжелика Дот мать Н держала в руке. Сумка и в самом деле размерами своими в несколько раз превышала обычные театральные молютки и, видимо, была набита чем-то до отказа. Но в выразительном лице маленькой Анжелики Дот ещё сохранялись следы былой красоты. Выглядела она, пожалуй, привлекательнее дочери, хотя щёки её и не дышали той свежестью, которая бывает в неполных 20 лет.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 У них были билеты в середину четвёртого ряда. Перед ними чуть левее поместилась Анжелика Дод между Энн и её женихом. Места великолепные. Плывнулась Кэролайн Паркеру. Я больше всего люблю четвёртый и пятый ряды. Грим почти не замечаешь, за это во всех подробностях видишь мимику актёра. Кстати, знатоки утверждают, что пьесу и нужно смотреть с этих мест. Именно в четвёртый или пятый ряд на репетиции садится режиссёр. Алекс, наконец, от девушки заглянул в программку, которая лежала на коленях Кэролайн. Прочитал список действующих лиц и исполнителей. Старик, 95 лет, Стивен Винси. Старуха, 94 года, Эва Фарадей. Оратор, 45-50 лет, Генри Дарси, и множество других персонажей. Режиссёр Генри Дарси.